Глава 30. Южный квартал оказался тем еще местечком. За красивыми фасадами пряталось столько всего, что Лера Даррис вызвала на помощь даже Королевскую налоговую службу и представители департамента по отлову магических животных. Щенок Сай рвался с поводка, перебирая кургузами и лапками, но хозяйку отыскать не мог. Пришлось и Яре заходить в каждый дом по левой стороне и обшаривать их от чердака до подвала, держась и маргла на сворке. Стажёрку сопровождали капитан Старк и старший стажёр Анель. Их помощь была не лишней. Мало кто из хозяев и слуг желал просыпаться среди ночи, чтобы впустить в дом странную заплаканную девицу да ещё с собаками. Они ходили по кварталу всю ночь. Ангел мрачнёл с каждым новым домом. Его вызвали в южный квартал как обычного стажёра патруля. Первый час он даже не знал, кого ищут. Теперь же сын Света стискивал кулаки и бормотал себе под нос: "Только найдись, запру, выпарю, женюсь". Капитан делал вид, что ничего такого не слышит, но всегда старался находиться между ангелом и феей, в избежании. Его самого чрезвычайно беспокоило состояние Лэри Аградан. Глаза светлые горели фанатичным огнём. Она врывалась в дома с видом нимзиды, но убедившись в отсутствии сестры Паникала и только новый рывок поводка выводил её из этого состояния. К рассвету яри падала от волнения и усталости, но держалась на симуляторах и упрямстве. Наконец, они достигли самого последнего дома в ряду. Ночью ударил мороз, и утомленной команде абсолютно не хотелось обшаривать здания и торчащие в отдалении строения. То ли амбары, то ли сараи. Фея поежилась. Переступила ногами, пока ангел открывал скрипучую покосившуюся калитку, и вдруг девушка вцепилась в рукав напарника. «Капитан!» Сильный шепот на морозе был едва слышен, но патрульный среагировал мгновенно. Развернулся и уставился туда, куда указывала фея. пятно машинного масла на снегу, свежее, незатоптанное, не присыпанное снегом, и две глубокие отметины от кочачковых колёс. Здесь явно проехал Мегамобиль, причём совсем недавно. И ехал он не к дому, а забыв про дом, капитан выломал калитку и вместе со стажёрами кинулся к сараю. А там их ждал сюрприз. Неприглядный внешний вид строения был только маскировкой. Плетёнки из лозы были кое-как прикреплены к толстым каменным стенам. Снапы и прилось соломы лежали на отличном шифере. Под облупившейся грязной краской опряталась добротная дверь, олеющая магическими охранниками. А щеной Ксай сжалобно заскулил возле этой двери, пытаясь вызвать свою хозяйку. Ангел тоже вспыхнул надеждой, присмотревшись к магическим потокам. Увидев это все, Имри поднес губам амулет. «Кажется, мы нашли. Крайний дом у оврага. Здесь очень серьезная защита. Темная. Прошу поддержки». Аниэлю и Лэрия Горадан очень хотелось ломануться вперёд, снося всё на своём пути, но тяжёлые ладони капитана легли на плечи юнцов. "Спокойно. Нам нужна помощь. Мы не знаем, кто там внутри и сколько их. Давайте пока соберём информацию". Я яряла губы, но смотрелась. Ангел Страптиво задрал голову, но тут же исправился, когда капитан ткнул пальцем в топтаную площадку перед сараем. Следы. Кажется, мужские, широко расставленные отпечатки большого размера. А вот следы поменьше, плюс какие-то легоузкий каблучок. Здесь ничего не разобрать, но на нетронутом снегу есть лёгкие царапины, словно задели полой тяжёлого длинного плаща. Пересчитав отпечатки, Старк помрачнел. Получалось, что внутри от 3 до 5 человек. А если у честь вероятной схожей обуви то и больше. Ангел тоже изучил следы и даже осторожно обошёл здание. Вернулся он мрачным. Там сзади удобная тропинка к оврагу, сказал он и показал выцвевший клочок голубого шёлка, украшенный чем-то белым. За коз зацепилась. Это лента для волос, расшитая ракушками. Такие носят девушки в Британии. Владелица мертва. Фея поёжилась. Ангело очень остро чувствовали жизнь и смерть, поэтому часто служили именно в отделах поиска пропавших. Капитан вздохнул. Он вспомнил, одна из пропавших девушек была уроженка Ританы и наверняка носила такие ленты в косах. Между тем, со всего квартала к ним спешили маги и полицейские. Шума прибавилось, а из странного сарая не доносилось ни звука. Либо там кто-то затаился, либо стоит шумовой палок высочайшего класса. Старк скорее поставил бы на второе. Сложно не заметить суету, которую патруль поднял в квартале. Может, им повезло, и преступники сбежали, оставив у Лики и живую стажерку. Хотелось верить, но Эмри Старк слишком долго служил в патруле и знал, что таких чудес не бывает. Первая на место прибыла Лэра Дайрис. Выслышав объяснение, прищурилась на сарай и приказала. «Ставим купол. Если оградан у них, могут уйти телепортом». Анель вздрогнул. Открывать телепорт на Кровие это могли только тёмные, но защита на двери наливалась такой тьмой, что сомнений не было. Кто-то из преступников наверняка сумеет это сделать. Все трое тут же вскинули руки, чтобы слить силы в заклинание сплетённое Лэрой Дайрис, но не успели. Крыша изнутри взорвалась снопом искр. Мокрая от снега солома не загорелась, но начала отлегать, испуская вонючий сизый дым, от которого растерявшиеся маги закашляли. В окнах заплясали языки пламени, пожирая горящие занавески. Не дайте им идти. Первой пришла в себя Лэра Дарис, заметившая тени, метнувшиеся к аврагу. Под прикрытием дымовой завес обитатели замаскированного сарая убегали через заднюю дверь, не имея сил или возможности выстроить телепорт. Ангел метнулся в погоню, но был сбит с густком тёмного пламени. Ияра не могла погасить его, но капитан быстро втянул в себя сгусток и отправил его вслед выдиравшим преступникам. Неизвестно, как бы всё сложилось, но к дому уже подбегали другие патрульные. Заметив беглецов, они почти одновременно выбросили в сторону ау аврага ловчие сети. Это стало ошибкой. Несколько сетей сцепились между собой, а те, что всё же угодили в цель, схватили не всех. Кто-то невидимый с громким издевательским хохотом скатился во враг и уже там похнуло окно телепорта. Маги остановились, смущённые неудачей, стали уточнять, что тут произошло и распутывать сети. Анель вместе с Яри не стали никого ждать. Крыша уже полыхала, громко щелкала, лопались куски шифера. Девушка метнулась к дверям, вынесла её торанным ударом и закричала: "Сая, сая!" Когда к реку присоединился ангел, внутри видно было очень плохо. Горело всё, что могло гореть. От притока воздуха пламя гудело, но при этом двигаться приходилось почти на ощупь. Дым ел глаза, и Яри, рявкнув за спиной сквозь кашель капитан: "Фильтры!" Фея дёрнулась и вспомнила. Ее форма стандартная, пусть и улучшенная бабулей, включала в себя защитную маску. Быстро натянув на лицо кусок ткани с толстой прослойкой фильтрующего мха, она увидела Аниеля и Старка в таких же фильтрах. Втроем они принялись обшаривать помещение и наткнулись на клетку. Внутри неподвижно лежала Сая. «Капитан!» Лэри Аградан первая заметила на железе затухающие руны и поняла, что не может ничего сделать. Клетка заперта. Ее стенки вмурованы в пол. Вытащить железную конструкцию они не смогут. А вскрывать вот так в дыму среди падающих на голову горячих досок и углей как? Рядом раздался короткий вой, и в клетке рядом с неподвижной темной очутился щенок Семаргла. Песик кинулся вылизывать хозяйку, но та лежала неподвижно, укрытая растрепанными волосами. Фее стало страшно. Рядом стиснул кулаки ангел. Имри появился рядом, как чертик из табакерки, оценил клетку, пробежался по контуру руками в перчатках и сделал вывод. «Нужно ломать!» И я оре утерла злые слезы, уточнила. «Как? Я с таким еще не сталкивалась! Сюда чистую силу много!» Ткнул пальцем капитан. «По сигналу!» А сам отошел к другому краю клетки и положил руки на такие же упоры. Фея сообразила. Клетку зачаровывали двое. И ломать придется вдвоем. «Раз, два, три!» Хрипло крикнул капитан, и ладони магов взорвались светом и тьмой. Руны вспыхнули, замерцали, потом раздулись, словно напившиеся крови клопы, и наконец лопнули, искраяжев прутья клетки. Простое сыродутное железо онемели, разогнул руками и ринулся внутрь. "Зая, Сай, ответь мне!" кричала он, схтив девушку на руки. "Анель, бежим!" Потряс к балла капитан выдернул стажёра, и яри подхватила на руки щенков, и все вместе они вывалились на затоптанный снег, упали и уставились в небо. Крыша за их спинами рухнула, скрывая гнёмя клетку и все вероятные